Остающимся внутри невыносимо смотреть на происходящее. А может, они предпочитают подняться и насладиться прекрасным видом потом. Мне, наблюдая какой-то ценой, этот вид обеспечен. Но Холстен всегда смотрел и никогда не сомневался, что станет смотреть и впредь. Он не видел лица Элесон за зеркальным щитком шлема, не мог разглядеть её тонкие руки, в мешковатых рукавах комбинезона, когда она тщательно работала чистящей салфеткой. Но он знал её походку, её манеры. Он смотрел, как она закончила работу, проделав её неторопливо и тщательно, а потом шагнула назад, в последний раз взглянула в камеру, помахала ему и повернулась, чтобы уйти.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 В то время как токсины проедали сперва защитное напыление, затем ткань комбинезона, добравшись в конце концов и до его жены, он лишь шелохнулся. Другую ногу Нельсон шлёпнул его по лодыжке. Холстен поднял ногу и позволил технику натянуть штанины на голени. Глядя на свои руки, на нижний комбинезон из чёрного углеродного волокна, надетой на голое тело. Холстен представил, как всё это растворяется, отваливается, словно чешуйки засохшей смазки на трубе генератора, а кровь вырывается из пор и заполняет комбинезон с безжизненным телом внутри. Возьми за поручень и встань. Нельсон проделывал процедуру, которую Холстен уже видел дважды. В первый раз с Джаком Брентом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 Его охватило ощущение нереальности. Холстен часто гадал, почему люди подчиняются, почему они совсем не сопротивляются. Даже Джек Бренд выполнял, что ему говорили, хотя при этом сквернословил и был агрессивен. А Элесон проделала всё спокойно. Вспомнилось Холстену, когда он поочерёдно засовывал руки в рукава Когда комбинезон оказался надет полностью, Холстен подумал, что люди, наверное, подчиняются, потому что не могут поверить в происходящее. Человек попросту не в состоянии воспринять, что его спокойно направляют на смерть, неизбежность, которой он полностью осознаёт. Повернись. Холстен подчинился. Он ощутил лёгкий рывок в районе талии. Затем вверх до шеи, потряскивая, пробежала собачка застёгивающейся молнии. Ещё один рывок, ещё одна молния. Два слоя безнадёжности. Хруст липучки, ложащейся поверх молний. Похлопывание проверки. Холстону слышал, как сняли с полки шлем. Он сжал пальцы в пухлых перчатках, пока Нельсон проверял начинку шлема. Давай ещё раз повторим процедуру. В этом нет нужды, спокойно возразил Холстон. Нельсон взглянул на дверь шлюза, ведущую обратно в укрытие. Холстону не требовалось смотреть туда. Он и так знал, что за ним наблюдают. Не упрямся, попросил Нельсон. Я всё должен сделать по закону. Холстон кивнул, но он знал, что нет никаких писанных законов. В укрытии из поколения в поколение передавалось множество устных традиций, подернутых мистическим флером, но ни одна не могла сравниться с парадоксальной непоколебимостью с традициями изготовителей комбинезонов и техников из лаборатории очистки. Важность их работы признавали все. И пусть физические процедуры выполняли чистильщики, именно техники делали её возможной. Это были мужчины и женщины, которые обеспечивали вид на большой мир за пределами тесного укрытия. Нельсон положил шлем на скамью. Салфетки здесь. Он похлопал по чистящим салфеткам, прикреплённым к комбинезону спереди. Холстон потянул за салфетку. Удерживающая её липучка отсоединилась с громким треском. Холстон посмотрел на заветки шершавой ткани и прилепил салфетку обратно. Сначала брызнёшь два раза на салфетку очистителем из бутылочки, протрёшь, затем высушишь этим полотенцем и наложишь защитную плёнку. Он похлопал по карманам в нужном порядке.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 Захотелось ответить ему. Моя кожа тоже и стены. Но он лишь покачал головой. Я готов, прошептал он. Холстен сказал правду. Он странным образом, но искренне чувствовал себя совершенно готовым. В этот момент он вспомнил, что такой же готовый оказалось и его жена